Неделя 39 -я. Контролируйте помехи. Экологичная жизнь. Сколько же здесь вещей, которых я вовсе не хочу? Сократ. Перемена этой недели состоит в том, чтобы очистить от помех, организовать и упростить окружающую вас среду. Данная задача может показаться легкой, но на самом деле для многих это не так. С течением времени мы склонны накапливать массу вещей, в том числе таких, которые нам вовсе не нужны, проще говоря, обрастать мусором. Но почти все, как только встает вопрос «хранить или не хранить», делают выбор в пользу «хранить». И вот не успеваем мы оглянуться, как наш дом оказывается забит предметами, которыми мы никогда не пользуемся, на которые никогда не смотрим и о которых даже не помним. Однако простая перемена, состоящая в том, чтобы избавиться от лишнего, приносит огромную пользу. Во-первых, это действие обладает терапевтическим эффектом. Избавившись от того, что вам мешает и не является необходимым, вы ощутите легкость, спокойствие и удовлетворение сделанным. Лишние вещи в доме мешают, постоянно попадаясь под руку и отвлекая нас, что дает еще один повод для ненужного стресса. Если же вы избавитесь от этих помех, то сможете расслабиться и сосредоточиться на действительно нужных вещах. У вас появится дополнительное время, и ваша продуктивность возрастет. Вы быстрее и легче будете находить нужные вещи – сэкономите время на уборке, расстановке и прочих домашних делах. Наконец, лишние вещи ухудшают качество жизненного пространства. Из-за них оно кажется меньше, бесполезнее и хаотичнее. Убрав все ненужное и организовав пространство функционально, вы придадите своему дому более чистый и свежий вид. Сможете занять освободившееся место чем-то полезным, расслабиться и получать удовольствие от места, где живете. Перемена. Избавьтесь от лишних вещей, упростите и организуйте ваше жизненное пространство. Путь к успеху. В целом, все наше имущество подразделяется на три категории. Первое. Необходимые вещи вторая – вещи, которые доставляют удовольствие, и третья – лишние вещи, они же – барахло. Ваша цель на этой неделе – избавиться от третьей группы, что позволит больше наслаждаться второй и более эффективно пользоваться первой. Чтобы осуществить эту перемену, вы должны каждый день уделять внимание новому участку своего дома. Возможно, определенные места в вашей квартире или доме не требуют никакой реорганизации, в то время как другие отчаянно нуждаются во внимании. Чтобы несколько упростить процесс, вы можете последовать этим рекомендациям. Прежде чем начать. Прежде чем вы приступите к делу, имеет смысл установить некоторые основные правила, чтобы процесс избавления от помех в доме стал несколько проще. Первое. Принимайте четкие решения. Прежде чем вы с головой окунетесь в уборку своего дома, необходимо выработать определенные параметры принятия решений относительно того, что однозначно стоит сохранить. Что сохранить, но спрятать подальше. Что отдать кому-нибудь или выбросить. Короче говоря, все оставленное должно иметь для вас определенную ценность. Спросите себя, обладает ли та или иная вещь в ваших глазах следующим качеством. Функциональная ценность. Предмет, который облегчает жизнь и необходим в повседневном обиходе, например, кофейник, телевизор или пылесос. Историческая ценность. Предмет, который важен, потому, поскольку связан с вашей личной или семейной историей. Например, что-то, перешедшее к вам по наследству или ваш выпускной альбом. Личная ценность. Предмет, который важен по личным соображениям. Например, одежда или книги. Эстетическая ценность. Предмет, который украшает дом или доставляет эстетическое наслаждение, например, картина, элементы декора или особенный предмет мебели. Если предмет не обладает ценностью ни по одному из параметров, он не заслуживает того, чтобы оставаться в доме. Если он не имеет ценности для вас, но может оказаться полезен кому-то другому, отдайте или продайте его. И, наконец, Если предмет не имеет ценностей ни для кого или не подлежит восстановлению, смело выбрасывайте его. Второе. Составьте план. Сядьте и составьте список всех помещений в доме, которыми вы намерены заняться. Тогда ваши действия будут более продуктивными. Безусловно, у вас может возникнуть искушение в первую очередь разобраться с теми помещениями, где ситуация проще. Но результат превзойдет все ожидания, если вы сначала приметесь за те места, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. Расчистка самых захламленных мест даст вам большее чувство удовлетворения, чем разбор тех, где ненужных вещей меньше. Третье. Держите наготове необходимые принадлежности. Для приведения в порядок всего, что находится в каждом из помещений вашего дома, вам понадобятся соответствующие инструменты и принадлежности. Убедитесь, что у вас достаточно мешков для мусора. Кроме того, вам потребуется большая сумка или контейнер для бумаг, журналов и газет. Если у вас есть какие-нибудь личные бумаги, которые вы хотели бы уничтожить, Можете приобрести измельчитель. Для хрупких вещей, которые вы хотите отдать или выбросить, подготовьте коробки или ящики. В процессе разбора вещей в каждом помещении можно продолжать покупать все необходимые принадлежности для того, чтобы дело двигалось быстрее и было максимально продуктивным. Четвертое. Заканчивайте то, что начали. В процессе приведения дома в порядок не бросайте работу в одном помещении, чтобы приняться за другое. Заканчивайте разбор вещей в каждом помещении полностью и только после этого переходите к следующему, чтобы у вас было чувство завершенности. Знаете ли вы, по оценке доктора медицины Санджаи Саксены, доцента кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, 2 миллиона американцев испытывают проблемы с накопительством. Разберите и организуйте. Первое. Большой взрыв с большими вещами. Начиная генеральную чистку в очередном помещении, сразу же найдите крупные вещи, от которых нужно избавиться незамедлительно чтобы они не мешали вам в ходе дальнейшей работы. Затем переходите к более мелким предметам. Если, к примеру, у вас есть старый телевизор или другая бытовая техника, которой вы не пользуетесь, вытащите в первую очередь такой агрегат из комнаты и поместите в коробку. Многие приборы можно отдать на благотворительные цели или, если они действительно сильно устарели, сдать в переработку. Если у вас есть предметы, которые слишком велики для того, чтобы просто выбросить их как другой мусор, свяжитесь с местными властями и узнайте, как правильно избавиться от них. Хороший способ продать ненужные вещи через интернет, в том числе на www.ebay.com. Второе. Найдите дом для своих вещей. Определившись с тем, какие вещи нужно выбросить или отдать, убедитесь в наличии достаточного места для всего того, что вы хотите оставить. Вещи, которыми мы пользуемся постоянно, имеют тенденцию быть бездомными и часто создают наибольший хаос. Найдите постоянное место проживания для ключей, телефона и сумочки. Так ваше пространство будет оставаться организованным всегда. Третье. Разберитесь с мелкими вещами. Труднее всего, оказывается, пристроить мелкие вещи. Бумажки на письменном столе, монеты, почту и так далее. Это очень нудное занятие, но будьте беспощадны. Разберитесь с такими вещами раз и навсегда. Всякие мелочи, разбросанные по туалетному столику, соберите в мешочек. Документы, счета и прочие бумажки держите в конвертах. Складывайте в файлы и храните в папках в кабинете. Монеты соберите и используйте, либо сложите в банку для хранения, пока не представится случай за что-нибудь ими заплатить. Четвертое. Памятные вещи и фотографии. Важные памятные вещи нужно правильно систематизировать и бережно хранить. Если у вас за долгие годы скопились фотографии, которые вы так и не успели разложить по альбомам, пора с ними разобраться. Вначале расположите их логически, а потом сложите в чистую обувную коробку или контейнер на хранение. Будьте честны сами с собой определяя, что действительно дорого вам. Не храните что-то из чувства вины. Если вещь для вас не важна или не имеет никакой ценности, пора от нее избавиться. Этот принцип относится даже к тому, что досталось вам по наследству от других членов семьи. Только не забудьте вначале оценить их, чтобы не выкинуть что-то дорогостоящее. Пятое. Одежда. Многие из нас хранят одежду дольше, чем нужно. Мы надеемся когда-нибудь снова примерить свои старые джинсы, верим, что мода вернется, или просто не хотим избавляться от любимой одежды. Ни одна из этих причин не является основанием для того, чтобы испытывать подобную привязанность к одежде. Если вы не носили что-то больше года, значит, пора от этого избавиться». Шестое. Последние штрихи. После того, как вы окончательно решите, что оставить, а от чего избавиться, наступит время правильно разместить те вещи, которые вы хотите сохранить. Купите декоративные коробки, корзины, ящики и прочие контейнеры. Разложите в них все оставшиеся вещи и разместите их в подходящих местах или в шкафах. Двигайтесь вперед. Первое. Превратите это в семейное дело. Окончательно очистив дом от хлама, постарайтесь сделать поддержание чистоты полезной домашней привычкой. Если вы живете не один, подключите к этому своих домочадцев, чтобы каждый из них нес ответственность за определенные вещи – и помогал вам поддерживать свободную от старых вещей жизненную среду. Второе. Выработка ритуалов. Разработайте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные ритуалы прощания с хламом, которые помогут вам поддерживать порядок в доме. Каждый день мойте посуду сразу после еды, просматривайте почту в день ее получения, Убирайте одежду в шкаф сразу после того, как сняли ее, и делайте все необходимое для поддержания порядка. К еженедельным ритуалам могут относиться уборка в доме, вынос мусора или ревизия вещей в шкафах. Полезно ежемесячно наводить порядок в рабочем кабинете, вовремя разбирать счета и прочие финансовые документы отправляя все ненужное на свалку. Раз в сезон можно проводить чистку одежды, хранящейся в шкафах, проверять и при необходимости чинить электроприборы. Отведите на все дела, кроме ежедневных, специальное время в своем графике, чтобы гарантированно успевать их выполнять. Третье. Сезонные дворовые распродажи. Если вы заинтересованы в том, чтобы ненужный хлам приносил хоть какую-то финансовую выгоду, устраивайте сезонные дворовые распродажи. Это особенно актуально для пригородов и тех мест, где часто проезжают машины. Задание повышенной трудности. Ваш дом уже свободен и чист. Переходите на другой уровень, избавившись от ненужных вещей,